Говорят, сэр, продолжал официант, очень рассеянный джентльмен, картофель, сэр. Благодарю вас, сказал Псмит. Официант отошел, но тут же вернулся. Я поглядел в книге записей гостей, сэр. Джентльмена, который завтракает с лордом Эмсортом, зовут Ролстон Мактот. Очень вам благодарен. Сожалею, что затруднил вас. «Нисколько, сэр!» — Смит вновь принялся за котлету. Угрюмый вид молодого человека, сопровождавшего лорда М. Сорта в блужданиях по кофейному залу, весьма точно выражал чувства, обуревавшие его уязвленную душу. Ролстон Мактут, могучий молодой певец Саскатуна,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 С первой же секунды лорд Эмсорт завладел разговором и с мягкой, блеющей настойчивостью оборонял его от всех постигательств. Пять раз Мак Тоду почти удавалось запустить одну из лучших своих острот, но для того лишь, чтобы ее смел со своего пути бурный поток рассуждения, что розах. На шестой раз ему все-таки удалось представить ее в полном блеске, но сидевший напротив старый осел перемахнул через нее, как через барьер, и понесся галопом дальше перечислять умственные и нравственные дефекты ищади, по имени Ангус Макалистер, приходящегося ему старшим садовником или чем-то еще в том же духе. Хотя мистер Мак тот любил поесть и обычно ценил хорошую кухню, этот завтрак превращался у него во рту в полынь и в желчь. И несколько минут спустя в кресло у окна нижней курительной, насупившись, рухнул весьма обозленный и изнемогающий певец соскотуна. Короче говоря, мы знакомим читатели с мистером Мак, Тот там в то мгновение, когда он приближается к точке закипания. Еще один-два повода для раздражения, и только Богу известно, что он способен натворить. Пока же он только откидывается на спинку кресла и свирепо супится, однако в нем теплится надежда, что ему может принести облегчение из сигара, и он ждет, когда ее ему предложат. Граф М. Сорт не замечал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 Если не считать смутного ощущения, что в целом пенсне ему не помешало бы ощущение достаточно сильного, чтобы отправить рассыльного в отель на розыски этого оптического устройства. Отсутствие кругозора не препятствовало лорду М. Сорту наслаждаться жизнью, а в отличие от мистера МакТотта он наслаждался ею в полной мере. Этот молодой человек, решил он, на редкость приятный собеседник, как милый, что он с таким увлечением слушает и не прибивает, не старается завладеть разговором в прискорбной манере нынешней молодежи. Лорд М. Сорт не мог не признать, что внушавший ему такое отвращение поездка в Лондон за этим поэтом или кто он там, обернулась куда менее тягостным испытанием, чем он ожидал. Ему нравился не мой, Но очевидный интерес Мак тот-то к цветам. Его безмолвная, но горячая поддержка в ситуации с Макалистром Нет, нет, очень приятно, что он погостит в Бландингсе. Будет большим удовольствием показать ему сады и познакомить его с Макалистром. Пусть он сам измерит черные бездны ментальности этого изгоя. За подобными размышлениями он совсем забыл заказать вышеупомянутую сигару. «В обширных садах, где для этого достаточно места», — сообщил лорд а. М. Сорт, опускаясь в кресло и продолжая беседу с той фразы на какой ее пришлось временно прервать. «Очень желательно отвезти несколько клумб. или хотя бы одну, поднеброскую зелень, без каких бы то ни было цветов. Вижу, вы со мной согласны. Мистер Маактот не был с ним согласен. Рык, который лорд Сорт принял за восторженную поддержку его взглядов, был всего лишь эхом мук, клокотавший в глубинах истязной души мистер Маактота, криком, как чудесно выразился поэт, заядлого курильщика в агонии. Жажда закурить к этому времени уже раздирала когтями все внутренности мистера Мак тот -то, но остатки благовоспитанности мешали ему прямо и откровенно потребовать сигару, по которой он издавал, и его мысли лихорадочно изыскивали способ подойти к этой теме касательной «Есть!»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 Без сомнения, заметную роль тут играет подсознательное использование оптического закона, заключающегося, если обойти из без научных терминов, в том, что глаз. Некоторые считают, что будто бы курение вредно для глаз. Я с ними не согласен, горячо заявил мистер Мактот. Так сказать, насыщается зеленым цветом.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 Когда вы приедете в Бландингс, мой дорогой, я покажу вам нашу знаменитую Тисовую аллею. Увидев ее, вы убедитесь, насколько я был прав, твердо воспротивившись зловредным взглядам Ангуса Макалистра. Вчера я завтракал в одном клубе, сказал мистер МакТод с великолепным Мактодовским упорством. «Где в курительной на столах нет спичек, а одни только скрученные бумажки для прикуривания, что очень неудобно». «Ангус Макалистер», — сказал лорд Эмсорт, — «профессиональный садовник». «Думаю, этим сказано все. Вы, мой дорогой, не хуже меня знаете, что такое мох для профессиональных садовников».